Глава 25. Агония. Продрогший от сна и моря, я сошёл на берег, когда уже было за полночь. Тёплые кварталы города еще содрогались от музыки, еще метались в них разноцветные огни, и пёстрой рекой двигались толпы отдыхающих. Я влился в неё, прошел несколько улиц и свернул в кафе. Официантка поставила посреди стола кувшинчик с чахлым цветком, затем перечницу с солонкой и салфеткой. Еще через минуту тяжелую черную пепельницу. Спустя некоторое время положила передо мной меню. Она уделила моему столику уже столько много внимания, что я, по идее, должен быть сытым и пьяным. Но голод только усиливался. Официантка принесла тарелку и приборы, завернутые в салфетку. Но и это не помогло. Я терпеливо ждал, глядя на поток людей. «Водку нести?» – спросила официантка. «А еда у вас бывает?» «Еда?» За соседним столиком уместилось никак не меньше десяти молодых людей. Разговаривали они тихо, совсем не слышно, сблизив головы к середине стола, как заговорщики, но смеялись очень громко. То ли сон на катере заморозил мои желания, эмоции и мысли, то ли я непроизвольно оттягивал тот момент, когда просмотрю купленную за тысячу долларов кассету. Не надо сейчас терзать себя тяжелыми мыслями и вопросами, надо расслабиться» полностью заполнить собой эти несколько минут, не загадывая, чем будут заполнены следующие. Мне принесли отбивную на ребрах и мисочку салата. Это кафе открылось недавно, здесь мы с Ириной не были. А вот на набережной мы исходили все. Компания за соседним столиком еще раз взорвалась смехом и дружно поднялась. Загремели стулья. На опустевшем столе осталось стоять дюжина бокалов. Человек странно устроен. Для смеха и компаний душа должна быть соответствующим образом подготовлена. Я представил себя среди этих веселых молодых людей. Наверное, я не понял бы ни слова из того, что они говорили. Не понял бы их желаний, интересов и увлечений. Я чувствовал бы себя среди них, словно среди марсиан. Я попросил принести мне коньяку и кофе. Сознание прояснялось. Возвращались силы, а с ними и желание работать дальше. Вгрызаться в базальтовую плиту, за которой была скрыта истина. До верхней дачи я добирался пешком. Идти по ночному городу было легко и приятно. С гор стекала живительная прохлада. На черное небо взобралась луна, и под кипарисами легли длинные тени. Город был мне родным, знакомым до малейших деталей. Мне казалось, что я не был в нем очень долго, и за время моего отсутствия очень многое здесь изменилось. А главное, все вернулось на круги своя. Все плохое осталось на знойном пустыре, застроенном дачными домиками. А здесь царствует доброта, сонная лень, доброжелательность и веселье. Где-то недалеко, в зеленом квартале, мой дом отражает в темных окнах яркую луну. Где-то, увитый виноградником, словно наряженный в карнавальное платье, стоит дом Ирины. И моя подруга сейчас крепко спит, и каждый редкий прохожий хорошо знает и любит её, наслышан о нашей многолетней дружбе и желает нам счастья и любви. Как хорошо верить в это! Каким безумным обвалом счастья наполняется сердце, если всего на долю секунды забываешь о страшной правде и веришь, что все здесь, как прежде? Вот оно, счастье, осознавать, что всё как прежде. Почему же раньше, когда это прежде было настоящим, я не испытывал такого умопомрачительного блаженства? Наконец, под торжественный стрек от цикад я добрался до верхней дачи. Я открыл ржавый замок, зашел во внутренний дворик с маленькой экзотической кухней, к которой, как лепестки цветка, были пристроены фанерные комнатушки. Крыши здесь не было, ее заменял пластиковый навес, который протекал во время сильных ливней. Аскетическая запущенность царила здесь, но тут, как нигде, хотелось сесть в шезлонг, зажечь уютную настольную лампочку и читать исторические романы, что я частенько и делал в прежней счастливой жизни». На эти скромные апартаменты никогда не покушались воришки. И в одной из комнат уже несколько лет стояла старенькая видеодвойка с запыленной решеткой вентиляции, потускневшим экраном и вульгарно резким звуком. Я погладил кота Степана, который, приветствую меня вздернутым кверху пушистым хвостом, не весть откуда вышел, отдал ему половинку отбивной на ребрышке, подготовил бумагу и карандаш, сел в кресло напротив экрана, отрегулировал звук и цветовую насыщенность. Я готовился к работе обстоятельно, как если бы передо мной сидел очень важный свидетель, который собирался многое рассказать мне. Экран вспыхнул, замерцал, по нему побежали косые полосы. И вот появилось изображение. Сцена под сферической аркой, затылки зрителей, неестественно красные шторы по углам, похожие на кровавые водопады, и человек, стоящий посреди сцены. Камера дрожала в руке оператора, изображение смазывалось. Наезд. Сцена приблизилась, дрожащий человек увеличился в размерах, и я узнал в нем Алексея с наклеенными крученными усами. Я сделал звук погромче. Шум, помехи, и сквозь них знакомый мне высокий голос. Что есть добро и зло? Вечное неразрывное сплетение, вонзающееся подобно штопору в пространство человеческого бытия. Лаокоон, борющийся со змеем. Спираль ДНК, в которой собрана вся история злых и добрых деяний человечества. Я устроился в кресле удобнее. Алексей шпарил, как по написанному. Язык у него был здорово подвешен. Зрители слушали его, затаив дыхание. «Ну вот где-то захныкал ребенок. Минутой позже со своего места поднялся дутловатый мужчина, на лице которого была написана невыносимая тоска по пиву. Прошел по ряду, раздавливая людям ноги, и через дверь вырвался на свободу. «Какова цель криминального расследования? Вы думаете, чтобы изловить преступника и наказать его?» Ах, если бы все было так просто. Поймать, наказать, поймать, наказать. Увы, увы, увы. Наказание – неудовлетворение оскорбленного самолюбия, неответная реакция око за око. Это единственный способ сохранения нашего бытия, гармонии и равновесия, той самой спирали ДНК, того самого Лаокоона. Оторви от него змея, и не станет Лаокоона. Вы думаете, мир, в котором царило бы только добро, возможен? Утопия бессмыслица. Такой мир перевернулся бы на бок, как неправильно загруженный корабль. Весьма приличный концерт для тех, кто хочет после него заснуть быстро и крепко. Я остановил запись, сварил себе двойной кофе и вернулся в кресло. Алексей ходил по сцене, размахивал руками, изображал из себя Лаокоона, борющегося со змеем. Я постукивал карандашом по чистому листу бумаги, на котором собирался записывать подозрительные фразы. «Сколько мрачных уголовных личностей прошло мимо меня! Но каждая из них – незаменимое звено единой цепи, сотовая ячейка единого улья, кубик в сложной пирамиде нравственной гармонии. Вынь его, и все сразу рухнет. Не будет зла, не будет и его оборотной стороны, то есть добра». Истинный криминальный сыск не способен существовать в прокрустовом ложе академических схем и методов. Он подобен вольной птице. Это высшая степень творчества, доступного лишь носителям величайшего божьего дара, той искры, которая зажигает удивительные способности просчитывать ходы и распутывать сложнейшие комбинации злодеев. «Кажется, я зря потратил тысячу долларов. Пусто. Не за что зацепиться. От этой вдохновенной речи разве что спать хочется или уйти из зала в пивной бар. Но убивать? За что? Разве есть в этой вертлявой комбинации слов какой-то угрожающий смысл? Я поднялся с кресла и принялся ходить по комнате. «Кто мы, люди?» «сосуды с адским коктейлем». Как только наши души выдерживают эту нескончаемую битву антагонизмов, которые сидят в нас. Как нас не разрывает от противоречий, сила которых подобна энергии ядерного реактора. Каждый – и преступник, и сыщик, и судья. И только этот динамический баланс делает нас людьми. Сегодня кто-то из нас темнее ночи, он обуреваем жаждой наживы, и его флюид разверзает над ним небо и льется обжигающий золотой дождь. А завтра он сыщик, он уже с другой стороны баррикады, и не сходит с него жесткая справедливость и рабская верность закону. И разве можем мы судить его за двуличие? Опять в профлюиды. Я посмотрел на старую репродукцию картины Айвазовского в дешевой рамке, пожелтевшую, выцветшую от времени. Снял ее, сдул пыль, посмотрел на оборотную сторону. Нет ли там какой-нибудь другой картины, находящейся в противоречии с морским пейзажем Айвазовского? Увы, нет. На серой картонке только многочисленные автографы моих постояльцев. Всем привет! Купайтесь, загорайте, радуйтесь жизни. Влад, Лиса и Женечка. 12 июля 98 -го года. Подумать только, 98 год. Братва, самый дешевый портвейн в ларьке на Красноармейской, у пруда. Рекомендуем. Зяблик и Вован. Мы тут отдыхали. Полный отпад. Калмыков и Энн, и Сенька Башмак. Я вернулся к телевизору. Алексей, продолжая поносить словами, ходил взад-вперед по сцене и показывал, как в нем борются добро и зло, как они дерутся друг с другом, одерживают короткие победы и тотчас проигрывают. Смерть не приносит облегчения. Чистилище и страшный суд – не это ли тех осмотр наших главных деталей – добра и зла? Страшна вовсе не смерть, Страшно насильственное разделение этих составных, когда наши души делят между собой тьма и свет, подобно тому, как в прежние времена женщины вырывали друг у друга дефицитный товар. Зал зааплодировал. Сначала тихо, робко, затем все громче и откровенней, но вдруг резко оборвался. На экране замерцала белая метель. Запись кончилась. Некоторое время я пребывал в глубочайшем оцепенении. Подперев подбородок рукой, я застыл в кресле. Вот я и приплыл в никуда. Ничего нет на этой пленке. Ничего. Все было напрасно. Я ошибся. Я шел не тем путем. Оцепенение сменилось чувством, близким к панике. Я вскочил с кресла, вышел во дворик. Ходил по растревскавшемуся бетонному полу, задевая табуретки и заламывая пальцы. «Не может быть, чтобы там не было ничего! Не может быть! Что мне остается, если я ошибся в главном? Отсутствие мотива!» То есть я имею дело с обыкновенным маньяком, психически больным человеком, в воспаленном мозгу которого вдруг вспыхнула ненависть ко мне и другим людям, оказавшимся рядом со мной. Неужели в этом и заключается та куция и жалкая правда, которую я так упорно ищу? Я пошарил в шкафах. Тихо посмеиваясь, нашел недопитую бутылку портвейна, наполнил стакан и залпом выпил. «Вацура! Современный Шерлок Холмс! Мастер дедукции и индукции! Ты выработался, как старый мотор! Тебя пора на свалку! Недостаток ума ты пытаешься компенсировать денежными вливаниями, но даже они бессильны. Ты швыряешься деньгами и смешишь людей». Я швырнул стакан в саманный забор, и мелкие осколки застучали по пластиковому навесу. Нет, нет, нет, не верю, не может быть. Я кинулся к телевизору, перемотал кассету в начало и стал смотреть заново. Я вперел свой взгляд в экран, словно ткнул кончиком меча в горло своему врагу. «Я высчитаю тебя, сволочь! Я подловлю тебя на туманном намеке, на секундной реплике, на вздохе, на жесте! Я найду тебя! Найду!» Ответная реакция – око за око. «Это единственный способ сохранения нашего бытия, гармонии и равновесия», – бубнил телевизор. «Надо представить себя преступником, оказавшимся на этом концерте». Надо воспринимать эти слова как бы через мозг, наполненный страхом разоблачения. Допустим, я бандит, ограбивший банк. Или террорист, взорвавший бомбу в многолюдном месте. И я не просто слушаю, я вслушиваюсь, примеряя слова на себя, как одежду. Не будет зла, не будет и его оборотной стороны, то есть добра.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 «Как нас не разрывает от противоречий, сила которых подобны энергии ядерного реактора?» «Или он физик-ядерщик, похитивший из своего НИИ опасный изотоп?» И эти слова он адресовал себе. «Я взял карандаш и нацелил отточенный кончик на лист бумаги». «Физик-ядерщик?»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 «Где-то я слышал про золото. Кто-то произнес это слово в каком-то важном контексте, причем произнес уже в этой мрачной эпохе, а не тогда, прежде. Я вскочил с кресла, кинулся на кухню. Там что-то уронил, загрохотала посуда. Я что-то искал. Мои руки хватались за те предметы, которые оказывались рядом». Я был словно слепой, которому важно, очень важно найти некую мелкую вещицу. Оставив беспорядок на кухне, я выбежал во дворик и стал смотреть на звездное небо. Большая медведица, высоко задрав голову, шествовала куда-то в сторону гор. Под ней, почти у горизонта, мерцала слабыми звездочками малая. Подул ветерок принеся с собой запах прелой листвы и сырой земли. Я опустил голову, уперся лбом в шершавую стенку. Золото! Золото! И вдруг память выдала лицо врача, его печальные глаза за толстыми линзами очков. Пицца была обработана каким-то цианидом. Это соединение никогда не применяется в кулинарии, разве что при добыче золота или серебра. «Вот он, хрупкий мостик!» Я вернулся к телевизору такой походкой, словно нес в руках полную тарелку щей и опасался пролить. Отмотал эпизод и посмотрел его еще раз. Алексей стоит в глубине сцены. Свет софита хлещет широким потоком по зрительским рядам. И всем кажется, что артист растворяется в темноте. И оттого голос его кажется особенно мрачным и зловещим. Его флюид разверзает над ним небо и льется обжигающий золотой дождь. Стоп! Опять перемотка назад. И еще раз этот же эпизод. Мне уже стало казаться, что кто-то в зале вздрогнул от этих слов. Чей-то темный силуэт начинает выделяться среди сотен зрителей. От него исходит свечение, жар, и накал все сильнее. И вдруг – пших! – шапка на нем вспыхивает ярким пламенем и горит, горит. Вот он, вор, убийца, насильник, террорист. Артист продолжал свой монолог, но я уже не понимал смысла слов и почти не слышал его голоса. Мне удалось за что-то ухватиться. Может быть, я обманывался, но ничего другого больше не было. Я падал в бездну и сжимал в руке кольцо, надеясь, что именно оно позволит выпустить спасительный парашют. Его флюид разверзает над ним небо. Его флюид. «Начнем игру сначала. Если бы я был преступником, что испугало бы меня в этих словах? Золотой дождь. Это может быть истолковано, как много денег, шальных, льющихся, словно дождь. Причем дождь обжигающий. То есть деньги горячие, огненные. Да...» Я поменял позу, положил на колено бумагу и нарисовал несколько кружочков. Это был золотой дождь. Очень ценная и интересная информация. Причем почти что исчерпывающая. Но что еще можно выудить из нескольких слов? Деньги не просто сыплются сверху. Сначала флюид разверзает небо. А что такое «разверзать»? И что такое «флюид»? Я выбежал во дворик и, на ощупь отыскивая включатель, зашел в самую крайнюю и самую маленькую комнатку. Здесь не было ничего, кроме тумбочки и панцирной койки. Это самое убогое место я сдавал бесплатно любому бродяге. Отличительная особенность спального места заключалась в том, что металлическая рама стояла не на ножках, а на стопках старых книг, которые я вывез из своей квартиры. Опустившись на корточки, я рассматривал потрёпанные корешки книг и вскоре нашел то, что было нужно. Старый, издание 1957 года, толковый словарь. Я выдернул его из стопки, отчего койка наклонилась на один бок и стал листать по жухлой странице. Вот, разверзать – это значит широко раскрыть, а флюид – это ток, истечение, невидимые волны. Все понятно, невидимые волны вызывают золотой дождь, а абракадабра какая-то. Я потёр лоб, чувствуя, что у меня начинают переклиниваться мозги. Я не то делаю. Я пытаюсь понять глубинный смысл слов Алексея, а должен уловить ассоциацию, которую эти слова вызывают. Лучше б я не узнавал точного значения непонятных мне слов. Итак, всё сначала. Некий флюид вызывает золотой дождь. Слух режет слово «флюид». А что, если это название какой-нибудь коммерческой фирмы? Допустим, я ее директор и тайно занимаюсь незаконными финансовыми махинациями. Через минуту я уже разговаривал с оператором справочной службы. «Девушка, мне нужен телефон фирмы «Флюид».» «Ждите, вам позвонят», – ответила оператор сонным голосом, словно вежливо посылала меня подальше, чтобы продолжить прерванный сон. Тем не менее, я не успел вернуться к телевизору, как мне перезвонили. К сожалению, фирма под таким названием в данный момент нигде не зарегистрирована. «Что же это такое? Неудача за неудачей!» «Может, не флюид, а флюидный дождь?» – не сдавался я. «Или золотой флюид?» «Нет, нет, это слово нигде не встречается. Всего доброго!» Уж сколько раз повторялось подобное. Надежда вспыхивала и столь же быстро угасала. Я бродил по двору и унижался перед фактами. «А может быть, еще разочек проверим? А может быть, ошибочка вышла?» Да пошел ты, говорили факты, надоел своими приставаниями. Они отворачивались от меня, а я понуро брел за ними и искал повод, чтобы снова обратиться к ним. Начало светать. Я заметил, что в последнее время уже не первый раз, наблюдая за небом в это время суток. Я перестал привычно делить сутки, выделяя обязательное время для сна, бодрствования, еды и отдыха. Суточный коловорот размотался и превратился в длинную-длинную ковровую дорожку. И вот я шел по ней, не обращая внимания на то, в какой части неба находится Ярила. Урывками питался, урывками спал, как лодка, вышедшая в бесконечное плавание по морю, как паутинка, подгоняемая ветром. Я лег на кривую панцирную сетку, опорой которой служили книги старая человеческая мудрость, а также разношерстная глупость, идеологическое подхалимство, писательская бездарность, бессмертная гениальность, самоздатовское правдолюбие. Степан, уставший от духоты, устроился подо мной, на бетонном полу, помурлыкал для приличия несколько минут и задремал. «Я тоже прикрыл глаза». «Сдавайся!» – кричал мне какой-то шоколенок, прислуживающий злодейке судьбе. «Ничего ты не добьешься! Ты проиграл! Ты запутался!» Я слушал его визгливое тявканье и чувствовал, что он меня убеждает. Но злости почти не осталось. Уже не хотелось вскакивать на ноги, мчаться куда-то, расшибать себе лоб, сбивать кулаки, доказывая, что еще не все потеряно. Я лег на бок, посмотрел на кота, сладко дремлющего под пирамидой книг. Опустил руку, чтобы потрепать его за ухом. И тут мой взгляд упал на потертый бумажный корешок пухлого телефонного справочника за 1996 год. Я попытался выдернуть справочник, не вставая с койки, но лишь оторвал корешок. Без охоты сполз с койки, извлек справочник из стопки и стал листать алфавитный информационный раздел. Флоэма, флет, флэш-капитал. Мой палец скользил по названиям всевозможных фирм и фирмочек ООО и ЗАО, большинство из которых давно прекратили свое существование, разорились, развалились, сгорели, разбежались. Флюгер. «Флюид». Мой палец замер на знакомом слове, ставшем для меня чем-то вроде краеугольного камня. В самом деле, закрытое акционерное общество «Флюид». Есть телефонный адрес, научный городок, корпус 4, офис 255. Какая-то мелкая, отжившая свое фирма, практиковавшая спекуляцию с кастрюлями или мочалками для мойки посуды. «По этому адресу сейчас либо заброшенное необитаемое помещение, либо совсем другая организация». Сыщик умирал во мне, и смерть не только приближалась, она уже пришла и готовила меня к ритуалу погребения. Но пить портвейн, лежать и кусать кулаки значило ускорить этот процесс». Если бы мне ровным счетом нечего было бы делать, я, наверное, покорился бы судьбе. Но еще можно было создать иллюзию деятельности. Например, подняться в научный городок к бывшему флюиду и выяснить, что на том месте сейчас находится. Научный городок, если мне не изменяла память, прятался где-то в горах, и добраться до него можно было по старой грунтовой дороге, соединяющие побережье со степной частью полуострова? Подергаться еще немного или сразу умереть? Подумал я, зевнул и потянулся всем телом вверх, к угасающим на небе звездам.